Глава 50. Упросив себя больше не томиться мыслями о приходе Гликерии, о своих чувствах к ней, и в особенности не томиться мыслями о наследстве Петра Арсенча и соблюдать благоразумие, Шеврикука отправился в пешее и бездумное путешествие по останкинским достопримечательностям, не имея в голове деловых интересов. Прибрел на Звездный бульвар, Пузырь, похоже, сегодня почевал, лежал бездушно, был заперт и зашнурован, никого в себя не впускал, ни с кем не общался, движения или хотя бы вздрагивания в нем не происходили. И вокруг пузыря было тихо. Дневные городские звуки, естественно, не исчерпались и не утихомирились, но пузыря они не раздражали. А вот звуки скандальные и общественно-народного наполнения, видимо, из уважения к пузырю, к праву его на отдых от сновидений, а может быть, из-за смиренно-корыстных опасений немилостей пузыря, отодвинулись на поле дураков и к парадному со снопами изобилий входу на выставку достижений. Скандалили громче других желающие пробиться в Лигу облапошенных а стало быть, и в соискателе грядущих компенсаций. Эти желающие пребывали в Останкиной самых разных обездоленных земель, даже и от диких кочевых народов, о чем свидетельствовали бытовавшие теперь на поле дураков верблюды, бактрианы, дромадеры, страусы-скороходы, ездовые кенгуру и собачьи упряжки. Корабли пустыни – Удивляли гостеприимных и жалостливых останкинцев гордыми натурами. Хлеб, мясо и рыбу не кушали, а принимали из рук лишь сушеную каракумскую колючку. Скандалисты Шаврикуку не волновали. Они были до того бестолковы и себелюбиво наглы, что не могли даже добиться статуса облапошенных. Впрочем, и они не пропадут, полагал Шаврикука, а кого-нибудь и сами обдурят. Правда, без пользы для себя. Собеседователи же общественно-народного наполнения сбивались в говорильни. Но сейчас как будто бы напряжения в них не было. Не колотили дамы галошами по стиральным доскам, не лезли на кафедры или кузовы автомобилей истину чующую, не призывали штурмовать водопровод. Беседы всюду проходили степенно благоразумные, в них растекались надежды, и не слышалось озарения. Слова о пузыре до Шеврикуки не донеслись. В одной из говорилин Шеврикука углядел распаренного поворотами и полезностями дискуссии Ралдугина, но подойти к нему не пожелал. Тем более, что к месту пребывания Шаврикуки на асфальте подкатил «Мерседес» и вблизи Шаврикуки замер. Отворилась дверь иномарки, и в собеседнике Шаврикуки шагнул известный уже в Москве предприниматель Олег Сергеевич Дударев, один из столпов известного уже в деловых кругах Тайбея, Тайвань, Хоннара, Соломоново острова, Анкориджа, штат Аляска и прочее концерна «Анаконда». Днями раньше Дударев приплыл к землескребу в темно-сером «Мерседесе», видно, что поношенном, и сам управлял средством передвижения. Теперь его «Мерседес» имел цвет вишневый, и было ясно, что лимузин предпринимателя новорожденный и только что растаможенный. У руля же сидел крепыш «Дубовая полена», в наводящих трепет зловеще тонированных очках под малиновым пиджаком, предположил Шаврикука, у него наверняка оттопыривался табельный предмет. «Игорь Константинович, дорогой вы наш!» — шумно приветствовал Шаврикуку Дударев. «Рад видеть вас, несказанно рад, и я рад!» Чуть наклонил голову Шаврикука. «Наблюдаете?» «Наблюдаю», — сказал Шаврикука. «Как и договорились». Как и договорились, как и договорились, вот и славно, возрадовался Дудрев, будто на плечо ему уселась птица Лирохвост, а в клюве принесла кредитную карточку. И перешел на шепот. На днях, на днях с пузырем все начнется. Случится нечто грандиозное, но и и заварушки всякие возможны, И катавасии нас ведь хлебом не корми. «Тут ко всему придется быть готовым». «Я догадываюсь», — сказал Шаврикука. «Я внимательный и хорошо, и хорошо», — одобрил Дударев. «Ба! Да я совсем забыл поздравить вас». «С чем это? С премией?» «С какой премией?» — удивился Шаврикук. «Ну как же, с премией? Или чем там вас наградили?» «Все говорят». «А молва знает о том, о чем и газеты не напечатают». Не получал я никаких премий. Хмуро выговорил Шаврикук. Ну не получали, не получали, принялся его успокаивать Дударев. Скромничаете, коли не желаете говорить о премии, тем более, если она с печатями на лбу. Только все знают. Молва, она, сами понимаете. Шеврикука был готов всерьез убеждать Дударева в том, что никто не производил его в лауреаты, а молва дура, и нет ничего глупее ее превратных суждений, но понял, что возражения лишь возрадуют Дударева и укрепят его мнение. Была премия, была. И вдруг до Шаврикуки дошло откуда и из-за чего мог возникнуть возвышающий его слух. Он растерялся. В премии главное это не бумажка из кассы, — просветил его Дударев, — а диплом и звание, новая степень уважения. Кстати, зарплату вашу мы опять индексировали и крепко, а получать ее вы будете теперь в долларовом эквиваленте, да. Мы на это уже способны. А... Вопрос некий собрался задать Шеврикука, но замолчал. «Я вас понял, понял», — заторопился Дударев. «Да, задержки, да, не платежи, но получить, получите, и паркетные работы скоро начнутся». «Паспорт, я надеюсь, у вас есть?» «То есть», — смутился Шеврикука, — «причем мой паспорт?» «Я имею в виду заграничный», — сказал Дударев, — «заграничный паспорт». Нет у меня заграничного паспорта, решительно заявил Шаврикук. Жаль, конечно, жаль. Но это мы быстро устроим. Для нас в Авирах и Мидах нет блиндажей и укрепрайонов. В концерне мы завели иностранную комиссию. Вы скоренько принесите фотографии, сами знаете какие, и мы в миг все оформим. А зачем мне заграничный паспорт? надменно спросил Шаврикук. «Понадобится, Игорь Константинович, понадобится, заверил его Дударев, вот, скажем, паркет. Годится ли наш паркет для дома на Покровке? Как же, это дрянь, что за паркет? Фу! А вот в Северной Италии, на границе с Австрией, чудо, что за паркет из альпийских елей. Из них и Страдиварии делают». «Туда вы, как мастер и дока, и отправитесь за цветными и фигурными плашками». «Куда мне?» — пробормотал Шаврикук. «У меня здесь дел хватает». «Какие у вас в Москве могут быть дела?» — возмутился Дударев. «Съездите на две недели, отдохнете, совершите восхождение на вершины, обмоете премию тирольскими винами». Ну, если только в грузчике вы мне отпишите Сергея Андреевича, крейсера Грозного, сказал Шаврикук. Это надо обсудить, задумался предприниматель. Это если его змей отпустит. Конечно, согласился Шаврикука, А то кто же будет носить ему на десерт гвоздики? Какие гвоздики? Какой десерт? не понял Дудрев. Но сейчас же десерты амазонского змея-анаконды перестали занимать Олега Сергеевича Дударева. Он взял шеврикуку под руку и по-приятельски увлек его на прогулку по улице Королева в направлении Останкинской башни. И заговорил секретным шепотом в старании, чтобы его не услышали ни земляки-пешеходы, ни отродье башни, ни крепыш, дубовое полено, занятый у штурвала чтением «Мужской газеты», с картинами услаждений. А потом, Игорь Константинович, доверял шеврику Кедударев, случится попросить вас настелить паркет где-нибудь на острове, вроде Канар. Флорида хороша, но уж больно далека. В домике махоньком о двух покоях и трех спальнях с павлиньем пеньем во дворе и чтоб в приятных помещениях на видных местах фамильный герб был выложен с вензелями. О-Д. Герб цветной с вензелями. Вы выложить сможете? Смогу, вздохнул Шеврикук. Ну и чудесно, заулыбался Дударев. Только это все между нами. Никому не словечко, прошу вас» в особенности этому горлопану, бездельнику, крейсеру Грозному. Он и наврет в сто коробов. А приведение из Москвы в тот махонький домик вы не выпишете? Если заскучаем, то выпишем. Отчего же не выписать? Мон плезир мон кураж Но ведь им тоже, наверное, потребуются заграничные паспорта. Предположил Шаврикук. Какие проблемы? Махнул рукой Дударев. Но тут же и спохватил. С кому паспорта? Привидения? Мы их провезем как сувениры. Впрочем, все выясним. Это ведь не сейчас, это ведь и не послезавтра, это ведь к зиме. А теперь уж, с вашего милостивого разрешения, Игорь Константинович, повернем к моей колымаге меня, небось, заждались и они повернули к Колымаге. А через полчаса возле входа на выставку достижений Шеврикука повстречал сановного домового из Китай-города Концебалова Брожила, в грядущем Блистония, всадника и оптимата. Как и в прошлое посещение Останкина, Концебалова опять украшала оранжевая роба ремонтника дорожных покрытий, Но на этот раз ступни его от беспокойств и колющих мелочей земной поверхности отделяли не изделия массовой культуры на манер кроссовок, тренинг, а пахнущие животным жиром римские сандалии дорогой кожи. «Шеврикука?» – спросил после обмена взаимоуважительными приветствиями концебалов Брожила. «Вы слышите, они кричат «Отрешить!»?» Кому они назначают отрешение? Мне это не все ли равно, сказал Шаврикук. Какому-нибудь прохвосту, а может быть дураку. Не будем судить, кто они сами. Если покажется занимательным, кому грозят отрешения, и кто сравнялся судьбой с бедолагой Никсоном, подумал Шаврикука, все непременно узнаю Уралдугина, хотя бы и через дупло перста капсулы. «Ну что уж могло быть этакого занимательного во всяких отрешениях?» И Концебалов брожило, будто распознав умонастроение Шаврикуки, более никаких слов об отрешениях не произносил. Грядущий Блестоний был сегодня чрезвычайно деликатен, а на Шаврикуку то и дело остро взглядывал, словно бы желая открыть в знакомце нечто ему дотоли неведомое, но на днях кем-то обнаруженное. Что же он... Заинтересовался и сам Шеврикука. Что же он прежде во мне не рассмотрел и не исследовал? И ради чего он прибыл нынче в Останкино? Ради пузыря? Или ради омфала из якобы утерянной коллекции, который теперь, если верить концебалову, ему не терпелось по жизненной необходимости обрести вновь? Но ни про пузырь, ни про омфал. Рихорадки и блуждающий нерв, Концебалов Брожила не произнес ни слова, а стоял или прогуливался вместе с Шеврикукой безгласно и тем Шеврикуку удручал. «Листал я на днях словарь античности?» — не выдержал Шеврикука. Концебалов будто и не расслышал его слов. «Текст ученый немецкий, а отпечатано в Можайске, иллюстрации неважнецкие». И дельфийский омфал выглядит так смутно. Не мог остановиться Шеврикука, а уже понял, что говорить более не стоит. Он и так уже оказался в положении глупейшем. Концебалов взглянул на него как бы в удивлении. «Неужели при ваших теперешних заботах и интересах у вас находится время брать в руки...» Словарь античности, книгу, столь отдаленную от этих забот и интересов, спросил он. То ли Концебалов иронизировал, то ли он произнес сложную для восприятия Шаврикуки китайгородскую светско-гипюровую тонкость. Отчего же мне не взять в руки словарь античности, поинтересовался Шаврикука. И какие такие у меня теперь... Особенные интересы и заботы? Ну как же, как же? Выйдут особенные, — произнес Концебалов. Сведенные ладони протянул к Шеврикуке, словно на них обязан был появиться пирог со слоенным смыслом. наслышаны наслышаны о том, что вы получили. И этот, что ли, поздравит меня с премией, — подумал Шеврикука. А что я получил? «Ну, не эти Шеврикука!» Укоряюще покачал радикально подстриженные головой концы баллов, и носок римской сандалии его катанул по асфальту камешек. «Я ведь служу в доме, в котором все знают». «Я не забыл», — кивнул Шеврикука, «а потому хотел бы у вас узнать, что же такое я получил». «Полагаю, что простодушно-наивные мотивы в нашем с вами разговоре неуместны», — сказал Концебалов. «Возможно, я допустил бестактность, упомянув о невнятном изображении дельфийского омфала. Конечно, тут легчайшее совпадение. Ваша коллекционная вещица и античный пуп земли. Я бормочу сейчас невнятное». «Просто я, памятуя о том, что вы служите в осведомленном доме, и сами изо дня в день осведомляетесь, подумал, будто вы могли внести поправки в свои пожелания. Иные считают, что я нечто получил. Я же знаю, что на меня нечто возложено». И это возложенное вряд ли может помочь в каких-либо деловых предприятиях, в частностях и в приобретении античных сувениров. «Фу ты!» — вздохнул Шаврикук. «Экую я тягомотину выговорил. И зачем?» «Спасибо за разъяснение, любезный Шаврикука», — сухо произнес Концебалов. «Я и не рассчитывал на то, что вы сейчас же броситесь выполнять мою хрупкую интимную просьбу, даже если бы я...» Втрое утяжелил приз, то бишь гонорар, то бишь, как было при государине Екатерине, вывод. Я опасался, что вы при вашем новом значении, так скажем, заважничаете и про всякие амфалы забудете. А ведь теперь вам будут доступны всякие удивительные ходы и приемы. Давайте оставим в воздухе. «Неведомое мне значение, ходы, приемы, важничание», — резко заявил Шаврикука, — «дом у вас осведомленный, но, видимо, порой сведения к вам приплывают искаженные. А если придется мне столкнуться с лихорадками и блуждающим нервом, то это будет обыкновенный Шаврикука, каким он был всегда». «Каким он был всегда», — рассмеялся Концебалов, — «а каким он был всегда? Кто знает об этом?» Впрочем, иные знают, а иные догадываются. С пузырем вот-вот все начнется. И уж кто только сюда не нагрянет, вас это развлечет. Будет жутко и будет опасно. Именно это вам и угодно. И я чрезвычайно рад, что вы решили поддержать меня. А за мной не пропадет. Раз вы отважились, и вывод получите, и многое откроется вам про Гликерию Андреевну, про нынешнюю тоже. «Вовсе я еще ничего не решил», — сердито, серчая и на самого себя, выговорил Шаврикука. «Решились, решились! Отважились!» — радостно зашумел Концевалов брожило. «Ждите меня здесь же дня через два-три». Я вас сыщу, сообщу все подробности, имена, номера автомобилей и пейджеров. Заранее благодарен. А сейчас спешу в Китай-город, в подневольные службы».